Сура от Такасур Страсть к приумножению Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Страсть к приумножению увлекает вас Пока вы не посетите могилы Но нет, скоро вы узнаете Еще раз нет, скоро вы узнаете О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью Вы непременно увидите ад. Вы увидите его своими глазами доподлинно. В тот день вы будете спрошены о благах».